Наш план был прост и одновременно казался надежным, как швейцарские часы, но я все равно беспокоилась. Прежде всего, за Мишу, потому что по нашей задумке именно он мог пострадать во время того, как в аэропорт примчался бы Кирилл. В том, что он это сделает, я не сомневалась. Инесса Георгиевна отыграла свою часть пьесы так, как было нужно. поэтому с данным моментом вроде как все было улажено. Оставалось лишь дождаться часа икс, ну и надеяться на то, что Маркова и Воробьева разнимут до того, как Миша получит увечья. За себя я не волновалась, хотя и собиралась тоже поучаствовать в этом увлекательном процессе. Идея состояла в том, что мы в перспективе... Лишим Кира родительских прав, а для этого нам нужно, чтобы Марков на глазах изумленной публики повел себя агрессивно в мою сторону или в сторону Миши, который, разумеется, наблюдать за этим молча не планировал. — Тась, тебя уже трясет! — констатировал Воробьев очевидное, когда мы вышли из такси возле здания аэропорта. «Да я даже представлять не хочу, что случится уже через полчаса», — ответила, вздохнув. Говорили мы тихо, чтобы Илья, который очень воодушевился предстоящим путешествием, не услышал и не встревожился. И без того выйдет, скорее всего, все так, что никуда мы сегодня не улетим. Ну а если по какой-то причине Кирилл не явится сюда... в чем я очень сильно сомневалась, то хотя бы отправимся отдохнуть. «Все нормально будет, я рядом», заверил меня Миша и притянул к себе, поцеловав в висок. Таким составом, Воробьев, я и сын, мы прошествовали внутрь аэропорта, быстро прошли первую проверку, а вот на сдачу багажа и регистрацию не торопились. Иначе после этого Кирилл к нам доступа иметь уже не будет. Через десять минут нас приехали провожать родители. И мои, и Маркова. Разумеется, обсуждать с ними мы ничего не стали. Лишь только обменялись многозначительными взглядами. И мне передалось одновременно отцовское спокойствие и взволнованность матери Кира. А после мы втроем встали в очередь на регистрацию, пока наши родители ожидали в сторонке, чем все-таки сегодня все завершится. Каждая минута, которая отделяла нас от потенциального прибытия Маркова, испепеляла мои нервы, превращая их в горстки золы. А когда Кирилл все же явился, клянусь, я почувствовала это прежде, чем увидела бывшего мужа. Обернувшись, охнула про себя, когда заметила, как Марков мечется среди людей, но, вычленив нас взглядом в очереди, расталкивает пассажиров и лезет напролом прямо к нам. — Ну что, суки, решили, что можете меня наколоть? — рявкнул он, схватив меня за локоть с такой силой, что я пискнула от боли. От Кира распространялись такие волны алкогольного амбре, что не заметить степень его опьянения было невозможно. Он резко дернул меня на себя, и я не устояла на ногах. Меня повело, я стала падать, и лишь только благодаря тому, что мой локоть придержал какой-то мужчина, удалось выровнять положение тела. «Отпусти ее!» — гаркнул Миша. вцепившись в одежду Кирилла и пытаясь его от меня оторвать. Толпа вокруг нас расступилась, опасаясь того, что кто-то может пострадать во время этой стычки. Еще немного, и точно вмешаются сотрудники полиции, а степень накала еще не настолько велика, насколько это было нам необходимо. «Да пошел ты!» — выплюнул со злостью Марков, и, размахнувшись, Влепил кулак прямо в скулу Воробьева. И тот не удержался, его руки взметнулись, после чего Миша начал падать. Тоже намеренно, потому что я знала, Воробьева так просто с ног не сбить. — Не трогай папу! — раздался внезапно тоненький голосок Илюши, который ввел меня в состояние полнейшего ступора. «Не мог же сын броситься на защиту Кирилла?» Мелькнул в голове дурацкий вопрос, ответ на который пришел в тот момент, когда Илья метнулся к ногам Маркова и стал колотить его кулачками. А реакция Кира последовала незамедлительно, несмотря на то, что пребывал он в очень даже нетрезвом состоянии. Он схватил сына за плечика и отпихнул от себя с такой силой, что мой малыш отлетел от него на пару метров, упал на спину, скривился и вроде как чуть не заплакал, но сдержался. — Марков, я тебя убью! — вскричала я, бросившись к своему ребенку. Однако притворить обещанное в жизнь не успела. До нас все же добрались стражи порядка, которые скрутили Кирилла за мгновенье, пока я, подняв сына с пола, прижимала его к себе. Толпа кругом ожила, стала возмущаться так, что очень быстро превратилась в разъяренный улей. Маркова уволокли прочь, а нам пришлось выйти из очереди, потому что наш полет наверняка отменялся». Воробьев вроде как пострадал не сильно, но кровь из уголка рта у него стекала, оказалось, прикусил щеку изнутри. И хоть это нам было тоже только на руку, я начинала ненавидеть Кирилла всей душой. Хотя мне и казалось до сего момента, что испытывать подобные чувства я в принципе не могу. — Доченька, господи, мы и сделать-то ничего не успели! — бросилась ко мне мама, которой я и передала внука. Остальные родители выглядели настолько взволнованными, что следовало подумать еще и о том, как бы с ними ничего не случилось на фоне всех переживаний. — Мам, все хорошо, — заверила я ее. — Присмотрите за Илюшей, пока мы будем все решать. Его нужно показать врачу. Сама же принялась звонить Арине, которая ожидала того, как раскрутится здесь эта история. А впереди у нас был приезд полиции и скорой, и мы были готовы ко всему этому на все сто. Ну а дальше дело было за соблюдением законов. И я искренне рассчитывала на то, что у нас в стране все с этим окажется в полном порядке. Врачи скорой осмотрели Илью, и хоть повреждений у него не обнаружилось, мы все равно планировали понаблюдать за ним, в том числе отвезти его завтра к педиатру. Лишним это точно не будет во всех смыслах данного слова. А вот Воробьева и Маркова припроводили в отделение полиции. При этом с ними отправилась подоспевшая Арина, ну и отец Кира, который вызвался ехать сам. Даже не пришлось его об этом просить. Несмотря на то, что наш перелет отменился, и Илюша в итоге понял это потому, что мы с его бабушками и дедом отправились домой, сын не плакал, а даже, напротив, был весьма весел. А у меня из памяти все не шел его крик. «Не трогай папу!» До сего момента сын Мишу таким словом не называл. «Слава Богу, что все обошлось!» – покачала головой мама, когда мы устроились в такси. Отец и Инесса Георгиевна поехали отдельно от нас, но все мы собирались устроиться на остаток этого дня где-нибудь в одном месте – Мало ли Маркову взбредет в голову вновь напиться, когда его выпустят из отделения, и приехать к нам с разборками. «Пока не знаю, обошлось ли», — вздохнула я в ответ. «Ясно, что у нас теперь есть повод лишить его прав. Но на это ведь потребуется много времени». Мама тут же заверила, причем с большим воодушевлением. «Ничего страшного!» Вот увидишь, даже если на это уйдут месяцы, они пролетят быстро, а главное мы уже сделали. Она потрепала Илью по макушке и улыбнулась. Я же в очередной раз возблагодарила небеса за то, что у меня рядом была такая поддержка. С мамой и папой мне очень повезло, а еще повезло со свекрами». которых бывшими я могла назвать лишь номинально. но ну, а тот факт, что Кирилл сам все сделал для того, чтобы лишиться разом всех родных и близких, был неоспорим. Но жалеть Маркова из-за этого было бы последним делом. Вот я и не стала даже заморачиваться по данному поводу».